В летние знойные дни протягивали по всему двору от кладовых амбаров до погребов и от конюшен до столярной длинные веревки, поддерживаемые в разных местах рогульками из лутошек. На эти веревки вывешивали для просушки и сбережений от моли разные платья мужские и женские, шубы, шестяные платки, теплые одеяла, сукна и прочие. Я очень любил всё это рассматривать. И тогда уже висело там много такого платья, которое более не носили, сшитого из такого сукна или материи, каких более не продавали, как мне сказывали. Один раз, бродя между этими разноцветными, иногда золотом и серебром вышитыми, качающимися от ветра, висячими стенами или ширмами, забрёл я нечаянно к тётушкину амбару. выстроенному почти середи двора, перед ее окнами. Ее девушка, толстая, белая и румяная матрена, посаженная на крылечки для караула, крепко спала, несмотря на то, что солнце пекло ей прямо в лицо. Около нее висела на сошках и лежало по крыльцу множество широких и тонких полотен и холстов, столового белья, мехов, шелковых материй, платьев и тому подобное.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 В самое это время я услышал близко голоса Параши и сестрицы, которые ходили между развешанными платьями, искали и кликали меня. Я поспешил к ним на следчую, избегая с крылечка, разбудил матрёну, которая ужасно испугалась, увидев меня выбегающего из амбара. "Что это, сударь, вы там делали?" сказала она серым. "Там совсем не ваше место. Теперь тётушка на меня будет гневаться". Они никому не позволяют ходить в свой амбар. Я отвечал, что не знал этого и сейчас же скажу тётеньке и попрошу у ней позволения всё хорошенько разглядеть. Но Матрёна перепугалась ещё больше, бросилась ко мне, начала целовать мои руки и просить, чтобы я не сказывал тётушке, что был в её амбаре. Победиждённый её ласками и просьбами, я обещал молчать. Но передо мной стояла уже Параша, держа сестрицу за руку и лукаво улыбалась. Она слышала всё, и когда мы отошли подальше от амбара, она принялась меня расспрашивать, что я там видел. Змейце я рассказал с большой точностью и подробностью. Параша слушала неровнодушно. И когда дело дошло до колотого сахара, то она вспыхнула и заговорила: "Вот не деви, мы рабы".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 У неё и чаю, и кофе, мешки висят. Вдруг пораша опомнилась и точно так же, как недавно матрёна, принялась целовать меня и мои руки, просить, молить, чтобы я ничего не сказывал маменке, что она говорила про тётушку. Она напомнила мне, какой перенесла гнев от моей матери за подобные слова об тётушках. Она принялась плакать и говорила, что теперь, наверное, сошлют её в старое багрово. Да и с мужем, пожалуй, разлучат, если Софья Николавна узнает об её глупых речах. Лукавый меня попутал, продолжала она, утирая слёзы. За сердце взяло, жалкова стала. Я давно слышала об этих делах, да не верила, а теперь сами видели. Ну, пропала я совсем, вскрикнула она, вновь заливаясь слезами. Я уверяла её, что ничего не стану говорить маменьке.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 Удивляюсь, как могла уговорить меня Параша и довести до башбы, которую мать моя строго осуждала. Намерение моё не подводить под гнев Парашу осталось твёрдым.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 угрызением совести, что я уже солгал, утаил от матери всё, о чём просветила меня Параша. Целый день я чувствовал себя как-то неловко. К тётушке даже и не подходил, да и с матерью оставалось мало, а всё гулял с сестрицей или читал книжку. К вечеру однако я придумал себе Вот какое оправдание. Если маменка сама сказала мне, что я должен утаить от тётушки, что входил в её амбар, для того, чтобы она не побила матрёшу, то я должен утаить от матери слова пораши, для того, чтобы она не услала её в старое богрово. Я совершенно успокоился и весело лёг спать. А лето стояло жаркое и грозное.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 Вследствие таких частых, хотя и не продолжительных, перемок, необыкновенно много появилось грибов. Слух о груздях, которых уродилось в потаённом колке мост мостом, как выражался старый пчеляк, живший в лесу со своими пчёлами, взволновал тётушку и моего отца, которые очень любили брать грибы и особенно ломать грузди. В тот же день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 Отец несколько смутился и, как мне показалось, даже покраснел. Сейчас после обеда начались торопливые сборы. У крыльца уже стояли двое длинных дрок и телега. Все запаслись кузовьями, лукошками и плетёными корзинками из ивовых прутьев. На длинные роспуски и телегу насело столько народу, сколько могло поместиться, а некоторые пошли пешком вперёд.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 И одиночные голоса многих песен. Песни матрёши были громче и лучше всех. Я долго различал её удаляющийся голос. И все, и тётушка, и мой отец, от которого я не отставал ни на пять, ходили по молодому лесу неподалёку друг от друга. Тётушка первая нашла слой груздей. Она вышла на маленькую полянку, остановилась и сказала: "Здесь непременно должны быть грузди". так и пахнет груздями. И вдруг закричала: "Ах, я наступила на них!" Мы с отцом хотели подойти к ней, но она не допустила нас близко, говоря, что это её грузди, что она нашла их и что пусть мы ищем другой слой. Я видел, как она встала на колени и щупая руками землю под листьями папоротника, вынимала оттуда грузди и клала в свою корзинку.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 Осторожно снимай их. Они хрупкие и ломкие. Посмотри, точно пухом снизу-то обрасли, и как пахнут. В самом деле, молоденькие груздочки были как-то очень миловидны и издавали острый запах. Наконец, побродив в поле су часа 2, мы наполнили свои корзинки одними молодыми груздями. Мы пошли назад к тому месту, где оставили лошадей, а Ефисей принёсся громко качать. Пара домой! Собирайтесь все к лошадям! Некоторые голоса ему откликались: мы не вдруг нашли свои дороги или распуски, и ещё долее бы их поискали, если б не заслышали издали фырканье и храпение лошадей. Крепко привязанные к молодым дубкам, добрые кони наши терпели страшную пытку от нападения овода, то есть мух, слепней и страки. Последние особенно кусаются очень больно, потому что выбирают для своего кусания места на животном незащищённые волосами. Бедные лошади, искусанные в кровь, беспрестанно трясли головами и гривами, обмахивались хвостами и били копытами в землю, приводя в сотрясение всё своё тело, чтобы сколько-нибудь отогнать своих мучителей. Фарейтор, ехавший кучером на телеге,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 Мы не стали их дожидаться и поехали домой. Матреша была в числе воротившейся, и потому я упросил посадить ее на наши дороги. Она поместилась на запятках с своим кузовом, а дорогой спела нам еще несколько песен, которые слушал я с большим удовольствием. «Мы воротились к самому чаю». Бабушка сидела на крыльце, и мы поставили перед ней наши корзины и кузовья, Евсеич и все эти матрёны, полные груздей. Бабушка вообще очень любила грибы, а грузди в особенности. Она любила кушать их жареные в сметане, отварные в рассоле, а всего более солёные.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 Великолепный семидесятинный Чурасовский сад, заключавший в себе необъятное количество яблонь самых редких сортов, вишен, груш и даже бергамот. Отцу ему очень не хотелось уехать из Багрова в самую деловую пору, только с неделю, как начали жать рожь, а между тем уже подоспел ржаной сев, который там всегда начинался около 25 июля. Он сам видел, что после дедушки полевые работы пошли хуже, и хотел поправить их собственным надзором. Бабушка тоже раптала на наш отъезд и говорила: "Проказница права, Просковия Ивановна, приезжай смотреть её сады. Ой, а своё хозяйство брось. На меня, Алёша, не надейся. Я больно плохо становлюсь. Да и не смыслю. Я с новым твоим старостой и говорить не стану. Больная речист". Всё это мой отец понимал очень хорошо, но слушаться Проской Ивановны и не исполнить обещание было невозможно. Отец хотел только оттянуть подали время отъезда, вместо 1 августа ехать 10-го, основываясь на том, что всё лето были дожди и что яблоки поспеют только к Успению в дню. Вдруг получил он письмо от Михайлушки, известного поверенного и любимца Просковы Ивановны, который писал, что по тяжебному делу с Богдановыми отцу ему надобно приехать немедленно в Симбирск, и что Проскова Ивановна приказывает ему поскорее собраться и Софья Николавна просит поторопиться. Все хозяйственные расчёты были оставлены, и мы стали поспешно собираться в путь.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 которых две пары недавно подарил мне Иван Петрович Кураедов, богатый сосед тётушки Оксинь Степанны, сватавшийся к её дочери. Очень красивой девушки, но ещё слишком молодой. Тётушка Оксинь Степанна была радёхонька такому зятю, но по молодости невесты ей было ровно 15 лет. Отложили совершение этого дела на год. Жених был большой охотник до да голубей. И желая приласкаться к тётушкиным родным, неожиданно сделал мне этот драгоценный подарок. Все говорили, и отец, и все, что таких голубей с радиась не видывали. Отец приказал сделать мне голубятню или огромную клетку, приставленную к задней стене конюшни, и обтянуть её старой сетью. Клетка находилась близёхонько от переднего крыльца, и я беспрестанно к ней бегал. чтобы посмотреть, довольны ли корму у моих голубей, есть ли вода в корыце, чтобы взглянуть на них и послушать их выркование. Одна пара уже сидела на яйцах. Каково же было мне со всем этим расставаться? Милые мои сестрицы, так же не хотелось ехать в Чурасово, но я видел, что мать собиралась очень охотно. Чтобы не так было скучно бабушке без нас,